являющейся неискоренимой чертой человеческой природы. «Становится понятным, — писал Фрейд, — что попытка создания новой коммунистической культуры в России находит свое психологическое подкрепление в преследовании буржуазии. Можно лишь с тревогой задать себе вопрос, что будут делать Советы, когда они уничтожат всех буржуев. Фрейд считал безмерной иллюзией учению о равенстве всех людей, поскольку сама природа установила неравенство физических и умственных способностей. Этому ничем нельзя помочь. Мы незаметно скользнули из экономической в психологическую сферу. Вначале мы склонялись к тому, чтобы усматривать культурные богатство в совокупности наличных благ и социальных институтов для их распределения с осознанием того, что всякая культура покоится на принуждении к труду и на отказе отвлечений а потому неизбежно вызывает сопротивление со стороны объектов своих императивов, стало ясно, что сами блага, средства их получения и порядок их распределения не могут быть главным или единственным содержанием культуры, ибо им угрожает бунт и разрушительная страсть участников культуры. Рядом с благами теперь выступают средства, способные служить защите культуры, средства принуждения и другие, призванные примирить людей с нею и вознаградить их за принесенные жертвы. Эти средства второго рода можно охарактеризовать как психологический арсенал культуры. Ради единообразия способа выражения будем называть тот факт, что какое-то влечение не может быть удовлетворено, отказом, установление, предписывающее этот отказ, запретом, а состояние, вводимое посредством запрета, лишением. Следующим шагом будет различение между лишениями, которые затрагивают всех, и такими, которые касаются только отдельных групп, классов или просто одиночек. Первые древнейшие, с запретами, предписывавшими эти лишения, Культура начала неизвестное число тысячелетий назад свой отход от первобытного животного состояния. К своему изумлению мы обнаружили, что они все еще действуют, все еще составляют ядро враждебных чувств в культуре. Страдающие от них импульсивные желания заново рождаются с каждым ребенком. Существует целый разряд людей, невротики, которые уже и на эти отказы реагируют асоциальность. Речь идет об импульсивных желаниях инцеста, каннибализма и кровожадности. Примечание «инцест» — кровосмешение, половая связь между родственниками. Звучит несколько странно, когда эти импульсивные желания, в осуждении которых все люди, по-видимому, единодушны, ставятся на одну доску с другими об удовлетворении которых или об отказе от которых в нашей культуре ведется столь оживленный спор, однако психологические приравнивания одних к другим оправданно. Отношение культуры к этим древнейшим импульсивным желаниям никоим образом не одинаково. Лишь каннибализм представляется всеми отвергнутым и для неаналитичного рассмотрения вполне преодоленным. Силу инцестных желаний мы еще можем почувствовать за соответствующим запретом, а убийство нашей культуры при определенных условиях до сих пор практикуется, даже предписывается. Возможно, еще предстоят фазы развития, на которых удовлетворение и других, сегодня вполне допустимых желаний, будет казаться таким же неприемлемым, как сейчас каннибализм. Уже в этих древнейших отречениях дает о себе знать один психологический фактор, сохраняющий значение и для всех последующих. Неверно, что человеческая психика с древнейших времен не развивалась, и в отличие от прогресса науки и техники, сегодня все еще такая же, как в начале истории. Мы можем здесь привести один пример этого психического прогресса. Наше развитие идет в том направлении, что внешнее принуждение постепенно уходит внутрь, и особая психическая инстанция человеческая сверхя